Глава 20 Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инкерна Неизвестное место в предгорьях Скалистых Гор Активирую сканер биологической активности Довольно проворковала Элис Блин, еще одна фанатичная исследовательница Добралась до новых игрушек В голове что-то щелкнуло, я вдруг почувствовал, почувствовал каждого в радиусе пары сотен метров. Сознание людей ощущались теплыми облачками, я мог чувствовать отголоски их эмоций, а потому, насколько четко они ощущались, мог примерно прикинуть, на каком расстоянии люди находятся. Светло-серый страх, черная злоба, полыхающая красным решимость. Много решимости, кто-то идет сюда, несколько человек, и, кажется, настроены они совсем недружелюбно. «Сейчас я открою дверь, а ты скомандуешь своим людям отвалить в сторону и не мешать мне. Как понял?» — прошипел я в ухо старику. «Понял», — обреченно кивнул он. «Вот и молодец. Поехали». Я шлёпнул ладонью дока по сенсору, и дверь открылась. «Давай», — скомандовал я. «Ну уже. «Стойте!» — голос виха дал петуха. Старик прокашлялся и повторил. «Стойте! Дайте ему спокойно уйти!» Я почувствовал людей совсем близко, за дверью. Кто-то встал сбоку, приготовившись атаковать. И я покажусь. Хм, а интересная штука, этот сканер. Полезная. Слышали, что он сказал? Быстро в стороны. И ты, который справа за дверью стоишь, тоже. Ну! То ли я сам разобрался, как подкреплять слова ментальным посылом, то ли это забавлялась Элис, радующаяся хоть какому-то движняку, после длительного вынужденного бездействия. Только я почувствовал, как по облачкам пробежала волна, и люди испуганно отшатнулись. По толпе пробежал шепоток. «Все в стороны, оружие прочь!» продолжал командовать я. «Будьте пайниками, и сегодня никто не умрет. «Быстро!» Сканер биологической активности, как его назвала Элис, подсказал, что меня послушались. Быстро выглянул за двери, убедившись, что меня не ожидает сюрприз, в виде копья в бок или стрелы в голову. Я вытолкнул Виху наружу, вышел следом и, перекрывшись телом дока, прижался к стене. В коридоре наблюдалась нездоровая активность. Я увидел нескольких человек в этой их броне и с копьями в руках. Силовые наконечники светились мягким синим светом. Прямо передо мной стоял бледный, от бешенства Моку, племени Квихо, а справа я увидел Ингвара. В одолении толпились безоружные. «Так, ребята», — проговорил я, — чувствую себя крайне неуютно, под десятками скрестившихся на мне взглядов. Черт, да стоит дать слабину, и даже копья не понадобится, они меня просто затопчут». «Надеюсь, никому здесь не нужна кровь. Особенно кровь вашего бесценного лидера. Дайте мне уйти, и я его отпущу. В противном случае будете сдавать норматив на зашивание перерезанной глотки. Зуб даю, не сдадите». «А ты уверен, что сможешь опередить стрелу?» Послышался чей-то напряженный голос. «Элис, помоги!» Обратился к помощнице. «Надеюсь, что она поймет. Поняла?» «А ты проверь!» Кажется, Элис немного перестаралась. Или это я сам не рассчитал силы? Нестроенная цепь покачнулась. Кто-то упал на колени, прижимая руки к окровавленным ушам. А сам я ощутил секундную слабость. На этот раз толпа не зашептала, загомонила. Все в порядке, босс. Все системы работают штатно. Организм функционирует без боёв. Жизненные показатели вернулись в норму. Сейчас я немного освоюсь, и мы тут наведём порядок». Голос нейросети звучал воудушевлённо. Я едва удержался от улыбки. Вот уж правда дорвалась. «Кстати, да». Чувствовал я себя уже значительно лучше. Видимо, антидот долбаного вихо действительно помогает. Ну хоть какая-то польза от этого ублюдка. Сам заразил, сам и вылечил. Я обвел взглядом собравшуюся толпу и с удовлетворением отметил, что вижу испуку некоторых в глазах. Ага, видать, и док у них тут самый способный. Страшно стало, когда поняли, что не только он авторитетом давить умеет. Тот -то же. Что происходит? Алтай! Вихо! В коридоре появился скалер, растолкав локтями перепуганных бойцов. Она остановилась в нескольких шагах от меня. Я помню, как быстро девушка умеет двигаться, и не знаю, как она отреагирует на то, что чудесный виху, который обязательно поможет, хватает ртом воздух в моих объятиях и пытается коситься на прижатую к его горлу остроточенную железку, скомандовал. «Стой». «Стою», — пожала плечами девушка. «Что за цирк-то?» «Никакого цирка», — ровным голосом ответил я. «Ваш предуэрковатый дед решил, что может решать за меня». «А в остальном все нормально. И чтобы так и оставалось, ты сейчас принесешь мое оружие, потом пойдешь в мою комнату, соберешь броню и снаряжение и отнесешь их к выходу, а мы с Вихо будем тебя там ждать». «Понимаю», — протянула девушка. «А по-нормальному что, никак нельзя было договориться?» «А это ты у него спроси». Я встряхнул Вихо так, что док даже крякнул. «И не только это. Вообще, я бы на вашем месте много чего у него спросил». Например, как он на вас опыты ставит, в надежде вывести сверхрасу. Виви сектор недоделанный. Чего? Скалера задача на нахмурилась. Того. А ну, отошли! Воспользовавшись тем, что я отвлекся на разговор с девушкой, кто-то попытался придвинуться ближе, наверняка, чтобы устроить какую-то подлянку. Но мой ментальный рык заставил болванов отшатнуться. Кто-то упал на пол. Скалер вскрикнула и прижала руки к голове. Извини, не хотел тебя зацепить, проговорил я. «Будет лучше, если ты сделаешь то, о чем я тебя попросил». «Фиксирую постоянные попытки псевоздействия. Выделяю источник». На заработавшей вдруг панели интерфейса подсветилась красная фигура Ингвара. Грёбаный викинг сверлил меня взглядом и шевелил губами, будто бормоча что-то поднос. «Блин, надоело. Надо провести показательную упорку, иначе до них так и не дойдет. «Элис, ты можешь выкрутить псевоздействие, если это оно, на максимум, но так, чтобы зацепить только одного человека». Могу, но должна предупредить. Эффективность падает. Все возможности были на пике, в момент активного распространения вируса. Сейчас же их мощность падает. В дальнейшем такие фокусы нам будут не по силу. И высока вероятность, что в течение длительного времени мы вообще не сможем ими воспользоваться. Плевать. Нам надо выбраться отсюда, здесь и сейчас. Что там будет в дальнейшем, мне, если честно, малоинтересно. Слушайся, кто цель? Тот придурок, которого ты отметила. Готово, можно начинать. По команде. Я убедился, что никто не пытается меня проткнуть высокотехнологичной ковырялкой, крепче прижал Виху к себе и шагнул в сторону Ингвара. «Эй, ты, белобрысый, я к тебе обращаюсь. Хорош тужиться, на меня эта ваша хрень не действует. Давай, наверное, вали к своим и стойте там тихонечко, пока мой друг Виху проводит меня до дверей. Слышишь?» Ингвар выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Ты...» «Давай!» «Не дыши». Тихо скомандовал я. Прервавшийся на полусловие Ингвар вдруг вздрогнул и странно дернулся. Рука блондина метнулась к горлу. Он открыл рот, будто пытаясь заорать, но не издал ни звука. Хлопая ртом, он обхватил собственное горло уже двумя руками. Глаза расширились, Ингвар задрожал. Здоровяк пытался сопротивляться еще несколько секунд, потом колени его подогнулись, подломились, и блондин упал на пол. Сотрясаясь в судорогах, он отчаянно пытался вдохнуть, однако не мог сопротивляться моему давлению. Тело блондина сгибалось, из глотки вырывался сдавленный хрип. Когда под ингваром растеклась мутно-желтая лужа, а выпученные глаза начали закатываться, я решил, что с него хватит. Теперь можешь дышать. Блондин судорожно вдохнул и закашлялся. Распоставшись на полу, он жадно втягивал воздух, с ужасом глядя на меня и невольно отползая к своим. Я скорчил брезгливую гримасу и посмотрел на остальных. Кто-нибудь еще хочет так же? В ответ тишина. Лесные братья явно были впечатлены демонстрацией. Стараясь не показывать охватившую меня слабость, я удовлетворенно кивнул. Никто, отлично. Все, спектакль окончен. Расходитесь. Я выйду отсюда и отпущу вашего любимого предводителя. Пусть дальше играет с вами в лабораторных крыс, если вам это так нравится. Скайлер, повысил голос я. Девушка смотрела на меня с испугом. Оружие и снаряжение. С нажимом проговорил я. Побыстрее, пожалуйста. «Что-то я у вас загостился». Дернув Виху, я повернулся к листым братьям спиной и двинулся в сторону выхода. «Я был прав», — проговорил Виху, едва мы скрылись за поворотом. «Ты особенный, Алтай. Не уходи. Давай забудем это недоразумение. Я ведь хотел как лучше. Вместе мы...» «Ты опять за свое? искренне удивился я. «У тебя что, совсем кукушка уехала болезнень?» «Забудем недоразумение, ты смотри. Я до сих пор с трудом сдерживаюсь, чтобы шею тебе не свернуть, идиот. Помолчал бы уже». «Ты не понимаешь...» В голосе Виха снова послышалась горячность ученого на пороге открытия. «Это новая эра для человечества. Это... Слушаю я тебя и думаю», — проговорил я, перебивая дока. «Вот чем ты лучше от тех, от кого здесь прячешься, а? Ты же мне только недавно пел...» пралочные корпорации, которые навечно закроют тебя и твоих людей в клетку, и будут проводить опыты, а сам... Где логика, док? Или, может быть, причина в другом? Может, ты, наконец-то в кое-то веки, сам стал практиком-экспериментатором и не горишь желанием делиться объектом изучения с другими. Может, тебе самому нравится все это, а? Ты ведь, по сути, тоже запер своих людей в клетку, чтобы проводить над ними опыты. Скажешь, не так, что ли? Или думаешь, я не понял, отчего твой Эндрю? «Вирусолог этот помер. Ты же его самый убил, собака. Небось испугался, что окажешься не самым авторитетом ученым в этом грёбаном бункере, что лидерство твоё оспаривать будут. Или, может быть, он хотел антидотом с человечеством поделиться, а ты против был, а? Как именно было, док?» Вихо молчал, но я понял, что попал практически в точку. Старый идиот свихнулся на почве комплекса неполноценности, вырабатывавшегося годами и десятилетиями. Насмешке коллег, неприятие научной тусовкой, отсутствие возможности проводить фундаментальные исследования. А здесь он нашел себе. Не удивлюсь, если окажется, что и заражение изначально произошло совсем не из-за атаки ксеносов. Просто, ну, подвернулся в удобный момент. От такого фанатика чего угодно можно ожидать. Алдай, ты... ксеносы совершенны!» Выдохнул он вдруг мне в лицо, повернув голову под неестественным углом.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 Оборвал я поток словоблудия. Я помню, Виха, помню. Так чего же ты? Выйди из пещеры, принеси огонь людям, Прометей ты гребный. Подари им ключи от бессмертия и процветания. Не хочешь? Почему? Боишься, что тебя самого в клетку закроют? Или того, что отстранят от исследований, а то и вовсе грохнут, чтобы не болтал? Или ты просто не хочешь потерять власть? Потому как Виха вздрогнул, я понял, что снова оказался очень близок к истине. «Знаешь, док, твоя проблема не в том, что ты псих. Твоя проблема в том, что ты тщеславный псих. Ты бы мог приносить людям настоящую пользу, а сам сидишь здесь и упиваешься властью над городской запуганных людей. Ксеносы совершенны. Тьфу! Не произноси при мне больше таких слов. Мне это совершенство, знаешь, сколько друзей сгубило. Не доводи до греха, Ксена ксенопоклонник хренов». Вдали послышались быстрые и легкие шаги. Я слегка напрягся. «Это я», — послышался знакомый голос, скалер. Тяжело нагруженная девушка показалась из-за поворота. На одном плече пульсар и спектр, на втором — рюкзак с притороченной к нему броней и шлемом. «Подойдя ближе, она опустила моё имущество на пол». «Забирай и проваливай», — на её лице очутливо читались отвращения и брезгливость. «Тебя здесь встретили как гостя, а ты...» Я опешил. «Чего? Как гостя? Меня затопило волной негодования. «Как гости? То есть это у вас всех гостей к креслу пристёгивают и дрянь всякую им вкалывают? Это у вас всех гостей сила держать собираются?» «Замолчи!» — скривилась девушка. «Я видела, что ты сделал с Ингваром. Я слышала, как ты угрожал убить Виху. Зря я тебя вытащила». Мне вдруг стало обидно и горько. «Скай!» — начал я. «Ты не понимаешь». Это тубулюдок, да он же эксперименты над вами проводит. Он же... Он спас меня и подарил свободу, — угрюмо произнесла девушка. Он спас всех, кто находится здесь. А ты... Ты так и продолжай оставаться рабом системы. Продолжай грызть глотки за подачкой от администрации, убивая за виртуальные циферки, чтобы было чем расплатиться за еду. Выполняя задания придурков, чтобы получить на пару кредитов больше. Я думала, ты другой. Думала... Девушка махнула рукой и отвернулась. «Скалер», — как можно мягче проговорил я. Пойдем со мной, я...» «Куда?» — расхохоталась девушка. «В лаборатории зеленой зоны? Снова засуну себе железку в голову и бегать по полигону, выполняя задания на потеху толстожопым обывателям? Нет, Алтай, это не мой путь. Жаль, что я ошиблась в тебе». Под конец речи настроение девушки поменялось, и, кажется, она даже всхлипнула. а я вдруг понял, что убеждать ее — дохлый номер. Для нее Вихо — благодетель. Она не видела его заливающим мне ксеновирус кровью ее любимой псины, вы, кстати, вещающей о высшей расе. Не видела азарт сумасшедшего ученого, который не остановится ни перед чем на пути к своей цели. Для нее он — добрый дядюшка Вихо, спаситель и освободитель от цифрового рабства. Дерьмо! Приказав Вихо стоять и не дергаться, я шагнул вперёд. Под угрюмым взглядом девушки навьючил рюкзак, проверил оружие. Все в порядке, никто ничего не испортил. Пока я собирался, меня вполне могли атаковать, но никто не сделал ни движения. Виха был слишком испуган, а Скайлер... Я прислушался к ней, едва не задохнулся от волны захлестнувших меня эмоций. Обида, разочарование, горечь и что-то еще глубокое и сильное, буквально разрывающее душу на куски. Ошарашенно встряхнул головой и оступил назад, и скомандовал Виха, ткнув стволом спектра в его сторону. «Открывай». Док отошёл к стене, что-то нажал, и тяжелая дверь медленно поползла в сторону. «Скайлер», — произнёс я, глядя девушке прямо в глаза. «Я хочу, чтобы ты знала. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Где бы ты ни оказалась, что бы ни случилось, найди способ подать мне весть, и я приду. Слышишь?» Девушка выдержала взгляд, а потом заговорила мне в тон. «Алтай, я хочу, чтобы ты знал. Если мы встретимся ещё раз, я тебя убью». «Я отплатила за свое спасение, и больше ничего тебе не должна. Где бы ты ни оказался, чтобы бы ни случилось, ходи и оглядывайся, потому что в любой момент за твоей спиной могу оказаться я, и рука моя не дрогнет. Слышишь?» Я несколько секунд молча смотрел девушке в глаза, потом горько усмехнулся и кивнул. «Слышу. Что ж, жаль, что так получилось. Но что сделано, то сделано. Эй, уродец!» Я повернулся к Виху. «В отличие от тебя, тварь, я держу слово, а вас никто не узнает. Но лучше бы тебе в дальнейшем мне на глаза не попадаться. Ни тебе, ни твоим лесным братьям. Бывайте». Пять из задом, я вышел из бункера. Створка медленно поехала в обратную сторону, а я все стоял и смотрел в глаза скайлер. И когда проем превратился в крохотную щель, перед тем, как дверь окончательно закрылась, мне показалось, что в них блеснули слезы.